Не зналась капризница. «Сейчас принесу вам ключи от другого шкафчика. Зачем? Но в этом же грязь. Мне не нужен другой шкаф», — взвелась клиентка. «Я всегда раздеваюсь именно тут. Просто уберите мусор немедленно». Толстуха вновь покраснела. «Извините, пока это невозможно». Девчонка уперла в боки изящные руки с золотыми браслетами. «Это еще почему?» «Уборщик за утром уволилась, снова еще не нашли». «У нас большие трудности с обслуживающим персоналом», – пустилась в объяснение дежурная зарплата. «Мне наплевать», – прервала ее клиентка. «Я плачу деньги и желаю иметь услуги. Вот что, любезнейшая. Я пойду выпить чашечку кофе, а вы извольте привести шкаф в порядок. Меня абсолютно не волнует, кто его уберет, штатная поломойка или хозяин клуба». Но если через десять минут тут не будет чисто, считайте, вы потеряли работу. Мой муж очень не любит пускать доллары по ветру, ясненько?» Цокая каблучками, она вылетела в коридор. «Вот какая капризна вырвалась у меня, ну неужели трудно взять бутылочку и бросить вон?» «Я надеюсь, что дежурная вступит в диалог». Но толстуха молча схватила пустую тару из-под перья, Собрала мятые бумажные салфетки и испарилась. Я прикусила язык к не стань со мной откровенничать. Я для нее представитель враждебной армии клиентов. Вновь застучали каблуки, и девчонка протянула. Быдло, оно и есть быдло. Будешь ласково разговаривать, ни хрена не сделают. Примешься орать, мигом суетиться начнут. Уборщиц у них нет. Я сидела на скамейке, погружена в тяжелые раздумья. Но как прорваться в клуб, не платя две долларов? «Поломойку найти не могут», — кипела девчонка, влезая в костюм. эко даль. «Эксклюзивный, блин, специалист, академик про стирки сортиров!» «Хорошо еще, что они не заставляют тут лестницу драить!» Внезапно на меня снизошло озарение. «Спасибо!» — заорала я. Девица выронила кроссовки. За что? За идею? Гениально придумано. Не знаете, где у них нанимают на работу уборщицы? Девушка быстро заперла шкафчик, побежала к выходу, бурча себе под нос. Нет, надо менять клуб. Сотрудники, хамы, клиенты психии. Я быстро переоделась, дала ключ на ресепшн, выскочила на улицу и обошла вокруг здания. Если не ошибаюсь, то где-то обязательно должен иметься еще.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 Сказали, что тут уборщица нужна. Стоя на месте, приказал парень, нажал на кнопку. Через пару минут появилась женщина в зеленой футболке. На ее груди красовался Бейджик Елена, зачем звала мрачно осведомилась нам? Очевидно, приветливые улыбки сотрудники хубаво надевали на лица, лишь выходя на белую половину. Уборщица явилась, сообщил охранник. Елена окинула меня оценивающим взглядом. Откуда вы узнали о вакансии? Я сделал лицо идиотки, зачастила. Так просто. Шурин посоветовал. Он у меня на хорошей работе. Шофер, хозяйку к вам возит. Стоит в паркинге. Поджидает ее. Разговорился с гаражей с людьми, они сказали. Ясно, протянула Елена. Завтра выйти сможешь? Окладь две тысячи, работать сутки, двое отдыхать. Можно через день, тогда четыре получишь. Очень здорово. Обрадовно закивала я через день-то, что надо. Справку успеешь делать? Какую? Елена приня... принялась перечислять болезни. Спит, гепатит, туберкулез, грибковые инфекции, с этим не берем на работу. Я еще в больнице служу технически, соврала я. Нас там регулярно проверяют, принесу бумагу. Ладно, кивнула Елена, жду в 10-12, смотри, не опоздавай".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 И грохнул на пол сумки, набитой продуктами, купленными по дороге в супермаркет. «Нет бы поинтересоваться, как тут бедные голодные дети!» — возмутился Кирюшка. «А об алкоголике беспокоится, дрыхнет он!» «У нас в холодильнике не заявила обиженная голосом Незавета, — даже молока нет!»